Глава 33. На следующее утро армия Южан отправилась в Тикани. Рин не могла править страной из провинции Дракон. Это было очевидно с самого начала. Орлонг не её родной город. Она не знает, как он устроен. У неё нет здесь сторонников. В Орлонге она чужачка и выскочка. Ей придётся побороть многовековую дискриминацию Южан. Смерть Венки стала последней каплей, доказательством того, что если Рин хочет укрепить свою власть, Нужно ехать домой. Вдали не собралась небольшая толпа, чтобы посмотреть на уходящие войска. По мрачным лицам людей Ирин не могла понять, провожают ли они армию Южан с почтением или просто рады увидеть спины солдат, а может, опасаются, что армия заберёт всю провизию. В городе она оставила небольшой гарнизон, чтобы следить за порядком, всего 300 человек, больше она не могла себе позволить. Скорее всего, у них ничего не получится. Одна из бесконечных проблем в конце концов погубит Орлонг. Жители массово разбегутся или изгонит войска Южан поднял в восстание. Но это уже не имело значения. Орлонг невеликая потеря. Как только город окончательно перейдёт в её руки, когда приструнят всех бунтовщиков и заберут все ценности, Орлонг превратится в приручённый и послушный источник ресурсов. Но сначала она должна получить юг. Рин думала о Тикане, о возвращении домой и старалась не размышлять о том, что отъезд отдаёт душком поражения. Большую часть пути они с Катей ехали молча. Говорить было особо не о чем. К четвёртому дню они уже обсудили, сколько у них солдат и запасов, и как подготовить в Тикане армию, способную сражаться с Западом. Всё остальное сейчас было пустой болтовнёй. О венке они не разговаривали. Пытались, но слова не шли. Вместо этого устанавливалась тяжёлая, заряжённая упрёками тишина. Каты считал, что смерть Венки сняла с Рин бремя страха. Рин по-прежнему была убеждена, что именно Венка доносила Нэйдже, но все остальные варианты тоже не стоило отбрасывать. Не только Венка имела доступ к информации, за которой охотился Нэйджа. Некоторые старшие офицеры легко могли бы передавать республике нужные сведения во время похода. После смерти Венки письма больше не приходили. Но возможно лишь потому, что Рины Катта и Катай покинули Орлонг. В памяти Рин Венка осталась и другом, и предательницей одновременно. Рин не хотела знать правду, даже задумываться об этом не хотела. Просто не могла долго размышлять о Венке, потому что тогда в её грудь словно впивались невидимые ножи, а лёгкие горели как под водой. Смущённое укоризненное лицо Венки постоянно появлялось в её мыслях. Но если Рин не прогоняла видения, то начинала тонуть, и оставался единственный способ избавиться от этого чувства что-нибудь сжечь. Было куда проще сосредоточиться на ярости. Несмотря на горе и смятение, Рин не могла избавиться от мысли, что война ещё не закончилась. Гесперия желает ей смерти. Гесперия придёт за ней. Рин больше не мечтала убить Нэджу. Теперь это желание казалось ей мелочным. И мысль о его изуродованном теле не приносила удовольствия. У неё был шанс, и она им не воспользовалась. Нет, Неджжа ей не враг, просто марионетка гисперианцев, одна из многих. Теперь Рин понимала, что война не гражданская, а мировая. И если она хочет мира, подлинного и долгого мира, то должна покорить Запад. За 2 недели путешествия дорога в Тика не превратилась в мозаику человеческих страданий. А чего она ожидала, отправившись на юг? Уж точно не радостных криков освобождённого народа. Она не была настолько наивна. Рин понимала, что взвалила на себя ответственность за разрушенную страну, изуродованную многолетними войнами. Понимала, что придётся разбираться с потерявшими кровь людьми, с неурожаем, голодом и бандитизмом, но загоняла все эти задачи в глупый разум, считая самой насущной проблемой неминуемое нападение геспирианцев. Но когда сталкиваешься с проблемами носк-носу, игнорировать их становится гораздо труднее. Как только армия Южан пересекла границу провинции Петух, на дороге к ним начали подходить просители. Похоже, по городам и деревням разнеслась новость о возвращении Ирин, и как только колонна углубилась в сердце Юга, на каждом повороте дороги их поджидали толпы. Однако люди пришли не для того, чтобы поприветствовать Рин. Вместо этого перед её глазами предстали последствия гражданской войны. Первая встреча с голодом её потрясла. Она насмотрелась на трупы почти во всех стадиях разложения: обгоревшие, расчленённые, распадающиеся, вздувшиеся, но никогда в жизни не видела последствий такого страшного голода. К её повозке подходили живые скелеты. Больше похожие на нелепый детский рисунок человеческая анатомия, чем на людей. Их ладони раздулись, как апельсины, болтаясь на тощих руках-прутиках. Многие уже не могли ходить, они медленно ползли к повозке, от чего Ринс горала со стыда. "Стой", приказала она вознице. Он опасливо осмотрел приближающуюся толпу. "Генерал, я велела тебе остановиться". Он натянул поводья, остановив повозку. Рин вылезла из неё. Вокруг неё начали собираться голодающие. На мгновение её охватил страх. Их было слишком много, а лица неестественно равнодушные, вымозаны грязью, но она быстро отогнала его. Это не чудовища, а люди, её народ. Они страдают из-за войны и нуждаются в её помощи. Вот, сказала она, вытаскивая из кармана кусок твёрдого вяленого мяса. Позже она поняла, насколько глупо предлагать Орде голодающих еду, которой явно было недостаточно. Она просто не подумала. Увидев кошмарный голод, она хотела облегчить страдания и не ожидала, что люди начнут отталкивать друг друга и падать, наступая голыми ногами на хрупкие кости. В одно мгновение к ней протянулся десяток рук, и от потрясения Рин отшатнулась и выронила мясо. Они набросились на еду, как голодные акулы. Рин в ужасе забралась обратно в повозку. Она стыдилась своего ужаса. Не сказав ни слова, возница снова тронулся в путь. Повозка заскакала на ухабах. Голодная толпа за ними не последовала. Рин с колотящимся сердцем прижала колени к груди и подавила позыв к рвоте. Она чувствовала, что Кат и не сводит с неё глаз, но не могла заставить себя на него посмотреть. Он милосердно ничего не сказал. Когда вечером они остановились на ужин, еда отдавала привкусом пепла. По мере приближения к Тикани группы людей по обочинам стали появляться всё чаще. И неважно, что обоз никогда не останавливался и протянутые в мольбе руки не получали еду. Запасы армии без того были ограничены. Зерна и риса хватило бы солдатам лишь на 3 месяца, они не могли раздавать продовольствие. Солдаты шли дальше, глядя только вперёд, словно ничего не видят и не слышат. Но толпа всё равно напирала, протягивая руки и хриплым шёпотом бормоча мольбы, потому что у людей не было сил даже кричать. Тяжелее всего было смотреть на детей. Их фигуры голод уродровал сильнее. Животы у детей раздулись, как у беременных, а всё остальное иссохло и, и съёжилось. Головы болтались на тонких шеях, как у деревянных игрушек-болванчиков. не уменьшились только глаза. Печальные, полные мольбы глаза на выкате, словно по мере того, как съеживалось остальное тело, все силы ушли на этот отчаянный взгляд. Постепенно из разговоров с голодающими людьми, у которых еще оставались силы говорить, Рин и Катой узнали полную картину, каким образом на юге разразился такой голод. Дело было не только вне урожаи, еды не осталось совсем. Первым исчезло свежее мясо, потом специи и соль. Зерна хватило на несколько месяцев, а затем голодающие перешли на подножный корм: мхи, ну древесную кору, насекомых, падаль, коренья и дикие травы. Некоторые собирали зелёную тину с поверхности прудов, другие разводили планктон в чанах с собственной мочой. Хуже всего то, что Рин не могла списать это на жестокость врагов. Тела изуродовали не пытки, В голоде не были виноваты войска Федерации. Они сжигали и грабили по пути на юг, но не в таком масштабе, чтобы разразился голод. Его устроили не республиканцы или гесперианцы. Голод стал гнусным итогом продолжающейся гражданской войны, в результате чего по всей стране люди теряли работу и массово перемещались в поисках безопасного места. Все просто пытались выжить, а значит некому было сеять зерно. Через полгода не осталось ни крошки, и Рин нечего было им дать. Судя по угрюмым лицам, они знали, что она придерживает провизию, ей приходилось отворачиваться, ей не было трудно смотреть на очередные лишения, тяжело было лишь видеть бесконечное повторение страданий. Рин уже видела подобное отчаяние, она вспомнила, как медленно плыла вверх по Мурую в Лусан на неумолимом корабле Вайшеры И смотрела на беженцев, стоящих на затопленных берегах, где когда-то были деревни. Люди глядели на проплывающего мимо наместника провинции Дракон, богатого, могущественного и влиятельного, который не бросил им ни одной серебряной монетки. Тогда Рин поразила черствость Вайшры. Однако Нэдж вступился за отца, сказал ей, что деньгами тут не поможешь, на серебро всё равно ничего не купить. Лучше всего приплыть в Лусан. И убить женщину, развязавшую войну это самое большее, что можно для них сделать. В то время такое объяснение показалось ей холодным и равнодушным, слишком циничным перед лицом подобных страданий. Но сейчас Рин заняла позицию Вайшры и понимала его логику. Глубинные проблемы не искоренить временными решениями. Нельзя позволить, чтобы каждый из голодавших ребяток отвлекала её от главной причины страданий, которая по-прежнему никуда не делась. Она утешалась тем, что всё это ненадолго, очень скоро она всё исправит. Рин напоминала себе об этом всякий раз, когда видела очередное костлявое равнодушное лицо, и только так могла смириться со зрелищем умирающих южан и не опустошить свои запасы. Нужно продержаться ещё чуть-чуть. Она повторяла эти слова как мантру, которая поддерживала её силу и решимость. Ещё чуть-чуть, и она покончит с войной, покорит Запад, и тогда в их распоряжении будут мешки с великолепным золотистым зерном сколько пожелают. Будет столько еды, что можно подавиться. Рин, потряс её за плечо Катти. Она заворочилась. А, был уже полдень. Но она уснула убаюканная ритмичным покачиванием повозки. Они находились в пути уже почти месяц. Оставалось уже совсем немного, и после монотонной езды в купе с ограниченным рационом глаза Рин закрывались, как только заканчивалась её караульная вахта. "Смотри", показал Катай. "Вон там". Она села, потёрла глаза и прищурилась. На горизонте появились алые полосы. Сначала Рин приняла их за игру света. Но когда они подъехали ближе, стало очевидно, что ярко-красными поля были не от закатного солнца, а от цветов. Вокруг тика не цвели маковые поля. Рин разинула рот от изумления. «Что за...» «Вот это номер», — сказал Катый. Рин спрыгнула из повозки и побежала. Через несколько минут она уже была у поля. Цветы поднялись выше обычного, почти по пояс. Рин взяла один цветок в руку, поднесла к глазам. И глубоко вдохнула. Её затопила знакомая волна наслаждения. Вот что у неё есть. Всё остальное не имело значения. Предательство Венки, враги Варлонги, захлестнувшая страну насилия, всё это не имело значения. Пусть всё рушится, но останется маг, которым может торговать Мук. Несколько месяцев назад Мук сказала ей, что именно это жидкое золото требуется, чтобы купить всё необходимое у гисперианцев. Эти поля стоили в десять раз больше, чем все сокровища Орлонга. Эти поля спасут ее страну». Рин опустилась на колени, прижала к колбу ладонь и засмеялась. «Не понимаю», — сказал подошедший к ней Катай. «Кто?» — они слушали. Они знали. Рин схватила его за руку и повела к городу, невзрачный силуэт которого едва вырисовывался на горизонте. У ворот уже собралась толпа. Люди ждали её и вышли поприветствовать. "Я вернулась", сказала Рин. А потом, поскольку вряд ли её могли услышать с такого расстояния, послала в воздух огонь в виде огромной мерцающей птицы Феникс, медленно расправляющей крылья на фоне голубого неба, в доказательство того, что она снова дома. Вопреки всему Тика не выжил. Несмотря на голод и бомбардировку, многие жители остались в основном потому, что им попросту некуда было идти. За эти месяцы город сам стал ульем. Жители мелких и опустевших городков приходили сюда со всеми пожитками и скотом, чтобы осесть в сколоченный наскоро хибар. Теперь город почти весь состоял из таких хибар. Голод не ударил по Тико не с той же силой, как по другим частям империи. Во время оккупации мугенцы складировали здесь внушительные запасы риса, и горожане держались на них несколько месяцев, благоразумно распределяя. От фактического городского главы Рин узнала, что решение засеять поля опиумом приняли после бомбардировки. В провинции Петух плохо росло зерно, а опиумный мак процветал. А когда вся страна страдает от боли, опиум ценится на вес золота. Они знали, что Рин вернётся. Знали, что ей понадобится поддержка. Тика не всегда в неё верил, как никто другой, поставив своё будущее на победу Рин. И вот она оказалась на главной площади перед толпой горожан, которые вручили ей ключи к финальному этапу войны, и от любви к этим людям ей хотелось плакать. Мы победим в войне, сказала она. Она смотрела на море лиц в ожидании реакции. В горле у неё пересохло. Она откашлялась. Но комок не рассосался, сдерживая заготовленные слова. Молодой маршал сбежал, причём никуда не будь, а на остров мёртвых, сказала она. Он знает, что нигде на Неканской земле не будет в безопасности. Альянс потерял веру в республику и готов окончательно уйти. Нам нужно лишь его подтолкнуть, всего лишь продержаться ещё чуть-чуть. Она невольно сглотнула и закашлялась. Слова неуклюже и неуверенно плыли в сухом воздухе. Рин нервничала, но почему? В этом не было ничего нового. Она уже выступала перед народом и раньше, выкрикивала ругательства в адрес Вайшера и республики, и тысячи человек отвечали ликованием. Однажды она довела людей до такого ниистовства, что они заживо растерзали человека, и в тот раз слова давались легко. Но в Тикой атмосфера была другая, не заряженная ликованием битвы или ненавистью, а мёртвая и изнурённая. Рин прищурилась. Так не должно быть. Она ведь в родном городе выступает перед войсками, которые прошли вместе с ней через ад, и горожанами, которые засеяли поля маком ради неё. Ради неё. Они считают её божеством, боготворят Она избавила их от мугенцев и покорила для них Орлонг. Но почему же тогда она чувствует себя самозванкой? Рин снова откашлялась и попыталась вложить в слова энергию. Это война. Я думал, мы выиграли войну, выкрикнул кто-то из толпы. Ирина шеломлённо умолкла. Прежде её никто не прерывал. Она ввела взглядом площадь, но не нашла того, кто это сказал. Голос мог принадлежать любому из этих людей, одинаково врождённых и злых. Похоже, они все так считали. Рин затопила горячая волна нетерпения. Неужели они не понимают, что им грозит? Неужели не на их головы Неджес бросил сотню тонн взрывчатки, пока они мирно праздновали? Мы не заключили перемирия, сказала она. Дисперианцы по-прежнему хотят меня убить. Они наблюдают за нами с неба и ждут, пока мы ослабнем, в надежде победить нас одним махом. Никанский народ ждёт самое большое испытание. Если мы ухватимся за этот шанс, то будущее в наших руках. Геспирианцы слабые и не готовые. Они ещё не оправились после Орлонга. Вы нужны мне в этом последнем усилии. Плевать на геспирианцев, раздался другой голос. Сперва накорми нас. Рин знала, что настоящий лидер не ведётся на желания толпы. Правитель стоит выше всяких смутьянов, а ответ на выкрики придаёт им значение, которым они не обладают. Она начала с того места, где её прервали, пытаясь собраться с мыслями. Этот топиум поможет, но так и не закончила предложение. В дальних рядах поднялся шум. Сначала Рин решила, что это очередные смутьяны с вопросами. Но потом услышала ляск стали, а затем ещё более громкие крики. Пригнись. Катис схватил её за руку и потащил с помоста. Сначала Ринс, слегка шарашенная, попыталась воспротивиться, но люди больше не обращали на неё внимания. Все повернулись к источнику сумятицы, которая расходилась словно капля чернил по воде, расширяющимся облачком хаоса, притягивающим всех поблизости. Катей потянул сильнее. Нужно выбираться отсюда. Погоди. Её ладонь нагрелась в готовности выплеснуть пламя, хотя Рин понятия не имела, что теперь делать. В кого целиться? В толпу? В собственный народ? Я могу. Ты ничего не можешь сделать. Он потащил Рин подальше от стычки. Теперь люди вопили. Рина обернулась через плечо и увидела мелькающие в воздухе оружие, падающие тела. Древко копии и рукоятки мечей, громящие безозащитную плоть. "Мне сейчас. Да что это с ними?" поразила Сирин. Они отступили к генеральской штаб-квартире, где Ирина оказалась в безопасности, вдали от посторонних глаз и ушей, пока войска восстанавливали порядок на площади. Первый шок отступил. Теперь она была в ярости, что её народ превратился в тупую, наглую массу. "Они устали", тихо сказал Катей. И голодны. Они считали, что война закончилась, ты вернулась домой и поделишься с ними трофеями. Они не думали, что ты собираешься втянуть их в очередную войну. Почему все решили, что война закончилась? Рин раздражённо сжала пальцы. Неужели только у меня есть глаза? Наверное, так чувствуют себя матери, когда ребёнок закатывается в истерике. Какая немыслимая неблагодарность. Рин прошла ради них через зад. А они имеют наглость стоять перед ней жаловаться и требовать того, чего она дать не может. Дисперанцы правы, огрызнулась она. Они просто овцы, тупые овцы. Неудивительно, что Петр считал и Канцев нищими существами. Теперь Рин это понимала. Неудивительно, что триумвират правил именно так, кровью и беспощадной сталью. А как иначе обуздать эту толпу, если не страхом? Как ни концы могут быть такими блезорукими. Накануне не только их желудки. Страна на пороге чего-то большего, нежели сытный ужин. Достаточно только задуматься об этом, достаточно одного толчка. Но они ничего не поняли, как их в разумить. Они не овцы, а обычные люди, Рин, и устали от мучений. Они просто хотят, чтобы всё закончилось, как и я. Чего они от нас хотят? Чтобы мы сложили мечи и щиты и ждали, пока нас не перебьют спящими в постелях? Скажи, Катай, они правда настолько тупы, и думают, что геспирианцы просто уйдут и оставят нас в покое? Попытайся понять, мягко произнёс он. Трудно воспринимать врага, которого ты не видишь, как главную угрозу. Рин фыркнула. Если они так считают, то не заслуживают остаться в живых. Этого ей говорить не следовало. Рин поняла это, как только слова слетели с языка. Она говорила так не от злости, а из-за панического страха, от которого всё внутри переворачивалось. Всё вокруг разваливалось на глазах. Тика не должен был стать бастионом сопротивления, базой, откуда Рин начнёт последнюю атаку на запад. Тика и его жители символически и географически были её городом и её народом. Рин выросла на этой земле. Она вернулась и освободила свой родной город, защищала его сначала от мугенцев, а потом от республиканцев. А теперь, когда она больше всего нуждалась в поддержке, Тикэни взбунтовался. Либо тебя боятся, либо любят, когда-то сказала ей Дадзы. Но не позволяй им выказывать неуважение. Тогда ты ничего не добьёшься. Тогда ты проиграла. Нет. Нет. Рин прижала ладонь к виску, пытаясь успокоить дыхание. Это лишь временное препятствие, она ещё не проиграла. Рин напомнила себе о том, что у неё ещё есть мук, опиумные поля и резервисты по всей империи, даже если их придётся обучать. Она обладала финансовыми ресурсами всей страны, нужно лишь их извлечь. И в конце концов, у неё есть Бог, самый могущественный Бог в Никане. Так почему же ей кажется, что она стоит на грани поражения? Войска голодают, народ в Тикании её ненавидит, в армии засели шпионы, которых она не может вычислить, а Нэтдже издевается над ней при каждом удобном случае, ванзай но что да где больнее. Её власть, хрупкое сооружение, которое она построила в Орлонге, трескалось со всех сторон, и Урин не хватало сил её удержать. Она резко развернулась. В чём дело? Адьютант в ужасе смотрел на неё. Он пожевал губами, но не издал ни звука. "Давай уже говори", рявкнула Рин. Он поморгал, его кодык дёрнулся, а когда он наконец заговорил, раздался хриплый шёпот, и Рин пришлось заставить его повторить, чтобы расслышать. "Поляк генерал, они горят". Лишь через несколько долгих секунд Рин убедилась, что это ей не снится. И красные тучи на горизонте, настолько яркие на фоне безлунного неба, что казались игрой воображения, на самом деле существуют. Опиумные поля горели. Огонь распространялся с ужасающей скоростью. Он поглотил все поля за считанные секунды. Рин могла только таращиться на него, пытаясь осознать, что лишилась своего единственного козыря. Она смутно слышала, как Кат призывает эвакуировать жителей ближайших к полям хижин. Крайм глаза она видела суету вокруг, когда войска пришли в движение и выстроились в цепочку к колодцу, передавая вёдра с водой к полям. Она не могла пошевелиться, ноги словно приросли к земле. И даже если могла бы, какой смысл от лишнего ведра с водой всё равно никакого толка. Даже от всех вёдер тщани. Пожар сожрал уже половину полей. и вода не помогала, сразу же превращаясь в пар, который вливался в клубы дыма, стелившиеся над горизонтом. Она не могла призвать бога на помощь, чтобы это остановить. Феникс умел лишь поджигать, а не тушить. Рин прекрасно понимала, что пожар не случайность. Нет, случайные пожары начинаются из одного источника, а не из нескольких сразу. Огонь занелся как минимум в трёх местах. Это наверняка сделал Неджа. Участники диверсии давно сбежали, растворившись в темноте. «Ты сама их сюда впустила», — сказал Алтан. «Привезла их в своем обозе, потому что не искоренила шпионов и сама показала, куда следует нанести удар». Отчаяние было таким глубоким, что Рин даже хотелось засмеяться. Потому что, конечно же, дойдя почти до самого конца и поставив все на единственную карту, Рин потеряла и ее. Ничего удивительного. Это лишь результат вереницы неудач, начавшихся в тот момент, когда она оккупировала Орлонг. Они накапливались, Арин не замечала, что удача вдруг повернулась к ней спиной и прошлась катком. Это невозможно остановить, невозможно исправить. Она могла лишь смотреть. И в глубине души ей отчаянно до тошноты хотелось смотреть. Рин находила какую-то извращённую радость, глядя, как цветы съёживаются и рассыпаются в пепел. Ей хотелось познать беспомощность до дна. Так приятно было избавиться от всех надежд, сгорающих в дыму. "Ты должна начать переговоры с республикой", сказал Катей. Они сидели вдвоём в кабинете, прогнав всех адъютантов и охрану подальше, чтобы не подслушали. Все требовали ответов, приказов и уверений. Но Рин нечего было им дать, сгоревшие поля стали последним ударом. Теперь у Рин не было ни плана, ни ресурсов, ей нечего было предложить людям. Им с Катой им предстояло справиться с этой проблемой, и они не собирались покидать комнату, пока не найдут решения. Но, к удивлению Рин, первым делом Катой предложил ей сдаться. Его вот тон намекал, что он давно уже пришел к такому выводу, Как будто уже много месяцев назад знал, что так и будет, но только теперь решился ей признаться. Нет, сказала Рин. Добрось, «Да Рин. Только этого они и ждут. Конечно, они этого ждут. Недж же предлагал помочь с продовольствием, предлагал с самого начала. Нам придётся согласиться. Ты что, с ним заодно? потребовала ответа Рин. Кат весь съёжился. Нет, да что ты такое? Я знала, знала мать твою. Это всё объясняло. Зачем он изматывал её бессмысленными и изнурительными задачами в Орлонге? Почему постоянно отвлекал от войны и игнорировал явные угрозы в письмах от Неджи? Сначала Венка, а теперь ты. Вот оно как. Арин, это не смей говорить, что я сошла с ума. Ты сходишь с ума, огрызнулся он. Ведёшь себя как безумная. заткнись на минутку и посмотри в лицо фактам. Ирин уже открыла рот, чтобы ответить, но Катай заорал, размахивая руками, как на расшалившегося ребёнка. В стране голод, причём не из-за урожая или плохой погоды, самый страшный голод в истории. Во всей стране не осталось ни зёрнышка, потому что додза отравила половину юга, а в центре люди спасались от наводнения. За этим последовала очень холодная и сухая зима, и урожай не вызрел, ухудшив и без того плачевное положение. Он тяжело дышал, выплескивая слова с такой дикой скоростью, что Рин едва их понимала. Никто не занимался ирригацией, никто не отводил воду, никто не присматривал за амбарами. И если там ещё сохранялось какое-то зерно, то его давно разграбили. У нас нет никаких рычагов, ни запасного плана, ни денег, ничего. Значит, мы всё отвоюем. Мы их победим и заберём всё необходимое. Это безумие. Безумие. Безумие это давать им то, чего они хотят. Мы не можем сейчас остановиться и выпустить из рук победу. Заткнись, гаркнул он. Только послушай себя, а ты себя. Ты предлагаешь сдаться. Вовсе нет, но у нас остался только один вариант. Люди умирают с голода, наши люди. Те трупы на обочине. Скоро так будет по всей стране, если ты не проглотишь свою гордость. Она чуть не закричала. Всё должно было быть совсем не так. Она должна была победить, захватить город Нейджи, уничтожить врагов, покорить Никанский юг. Она же победила. Но почему же все ведут себя так, словно проиграли? Внезапно её ярость улеглась. Рен не могла сердиться на Катте, да и криком делу не поможешь. Не поступай так со мной, сказала она. Я же вроде как победила. Ты победила. печально произнес Катай. «Вся страна в твоих руках. Только не отбрасывай ее из-за гордыни». «Но мы же собрались построить мир заново», возразила она. Слова прозвучали жалобно, как детская фантазия, но ведь Ирина впрямь в это верила, иначе зачем это все? Мы хотели стать свободными, хотели освободить народ. «И ты по-прежнему можешь это сделать», напирал Катай. Посмотри, чего мы добились. Мы сковали нацию воедино, Рин, и не позволим стране развалиться. Многие сперианцы нападут, обещаю, что этого не будет. Катай взял её лицо в ладони. Посмотри на меня. Неджжа потерпел поражение. У него не осталось сил для борьбы. Он хочет того же, что и мы прекратить убивать наш народ. Мы вот-вот получим всё, ради чего сражались. Как ты не понимаешь? Победа так близка, только руку протяни. У нас будет независимый Юк, и больше не будет войны. Тебе достаточно сказать лишь слово. Но Рин боролась не за это. Она сражалась за то, чтобы возглавить страну. Мы же сказали людям, что они свободны, жалко протянула она. Мы победили, победили, а ты хочешь снова вернуться к чужакам и кланяться им, сотрудничать, а не кланяться. Рин фыркнула. Это почти одно и то же. К освобождению ведёт долгий путь, сказал Катай. Нельзя просто сжечь всех врагов. Мы победили в войне, Рин, затопили страну кровью праведников, но нельзя жить одними лозунгами, на них не построишь фундамент объединения. Государство не стоит ни гроша, если не может накормить народ. Ты должна сделать это ради них. Иногда приходится склонять колени, Рин, иногда стоит хотя бы притвориться. Нет, тут он не прав. Рин никогда не склонится. Цярца склонилась, Ханилай склонилась. И вот что с ними стало. Все они погибли, их стёрли из истории, которую они могли бы написать. Их вина заключалась лишь в слабости, в том, что они доверились людям, которых любили. Им не хватило смелости сделать то, что должно. Цярца должна была убить красного императора. Ханилай должна была убить Дзяна, когда у неё была возможность. но они не могли причинить боль людям, которых любили. А Рин может убить любого. Она разобьет оковы и освободит страну, сделает то, чего не смог никто другой, потому что готова заплатить любую цену. Она считала, что и Катай понимает необходимость идти на жертвы, думала, что он, как никто другой, знает, что нужно для победы. Но если она ошиблась, если он тоже слишком слаб, чтобы довести революцию до конца, Значит, она сделает это в одиночку. Рин она моргнула. Что? Скажи мне, что тоже это понимаешь, Катай схватил её за плечи. Пожалуйста, Рин, скажи, что понимаешь. В его голосе слышалось отчаяние. Рин заглянула ему в глаза и не узнала человека, который перед ней стоит. Это был не Катай, а кто-то слабый, легковерный и подкупленный. Она его потеряла. Когда он стал врагом, Рен не заметила, как это случилось, но теперь всё было очевидно. Наверное, он ополчился против неё ещё в Арабаке. Возможно, планировал предать с того дня, когда они покинули Орлонг. Работал против неё всё это время, сдерживал, мешал гореть так ярко, как она могла бы. Видимо, он всё это время работал на Неджу. Но одно она знала наверняка. Катай больше не на её стороне. и если его не получится перетянуть на свою сторону, придется дальше действовать в одиночку. «Пожалуйста, Рин!» — молил он. «Прошу тебя!» Она задумалась, тщательно взвешивая слова, прежде чем ответить. «Нужно действовать по-умному. Он не должен понять, что она его раскусила». «Как соврать правдоподобнее?» «Нельзя просто согласиться. Если она сдастся слишком легко, Катай поймет, что это притворство». Нужно притвориться беспомощной. Пусть Кат и поверит, что ей пришлось сделать трудный выбор, что она сломлена, в точности так, как он и предполагал. "Я просто", дрожащим голосом произнесла она. Рин широко открыла глаза, чтобы он решил, будто это испуг, а не каприз. В это он поверит. Кат и всегда видел в людях лучшее, будь он проклят, а значит, легко купится на обман. Боюсь, что я не сумею выбраться из этого положения. Кати притянул её ближе. Рин постаралась не съёжиться от его прикосновения. У тебя всё получится, я тебе помогу. Мы же вместе, мы связаны. Рин заплакала, и в этом ей не пришлось притворяться. Ладно, прошептала она. Ладно. Спасибо. Кати крепко её обнял. Рин ответила тем же, прижавшись головой к его груди, и в это время лихорадочно думала о том, как выкрутиться из этого положения. Если она не может рассчитывать ни на свой народ, ни на Катая, придётся расхлёбывать всё самой. У неё остался союзник, Бог, способный стереть с лица земли целые страны, и его вполне достаточно. А если Катай попытается лишить её и Бога, придётся с ним покончить. Рин знала, что у неё получится. Всегда знала с того дня, когда опустилась на колени перед сорган широй, которая сплавила их души в единое. Рин могла стереть его душу уже тогда, и чуть это не сделала, настолько она была сильнее, но удержалась, потому что любила его. И до сих пор любит и будет любить всегда. Но это не имеет значения. Ты меня бросил, думала она, пока Катай рыдала от облегчения у неё на плече. Ты решил, что меня обманул. Но я знаю твою душу, и если ты не со мной, ты тоже сгоришь.